Трах был прородителем суеверия. И при каждом общественном бедствии трепещущие от ужаса смертные стараются смягчить гнев своих невидимых врагов. Хотя самые основательные своей надежды республика возлагала на храбрость и поведение Аврелиана, общее смятение было так велико, когда ежеминутно ожидали появления варваров у ворот Рима, что сенатским декретом было решено посоветоваться с книгами Сивиллы. Даже сам император из религиозного или политического мотива рекомендовал эту спасительную меру, упрекал сенат за его медлительность и предложил денежные суммы животных и пленных всех наций одним словом все, что бы ни потребовалось для умилостивления богов. Несмотря на это великодушное предложение, как кажется, не было принесено ни одной человеческой жертвы для искупления ее кровью грехов римского народа. Севиловы книги требовали более невинных религиозных церемоний процессии жрецов одетых в белые облачения и сопровождаемых хором из юношей и дев, исполнение очистительных обрядов в самом городе и в его окрестностях и жертвоприношений, имевших такое могущественное влияние, что они делали варваров неспособными перейти то таинственное место, на котором они совершались. Как бы ни казались ребяческими эти суеверные обряды, они, тем не менее, содействовали успешному исходу войны, и когда в решительном сражении Прифано алеманы вообразили, что они видят армию привидений, сражающихся на стороне Аврелиана, этот последний нашел для себя существенную помощь в этом воображаемом подкреплении». Но как бы ни было велико доверие римлян к таким идеальным оплотам, уроки прошлого и опасения за будущее заставили их позаботиться об укреплениях более вещественных и более прочных. Приемники Ромула обнесли семь холмов Рима стеной, имевшей в окружности более 13 миль. Такая обширная ограда может показаться несоразмерной силами и населением только что зарождавшегося государства, но римлянам нужно было защитить свои пастбища и пахотные земли от частых и внезапных нападений латинских племен, постоянно живших во вражде с республикой». С усилением римского могущества и город, и его население мало-помалу увеличивались, свободные места были заняты, оказавшиеся ненужными стены перестали служить границей, Марсово поле покрылось зданиями, и по обеим сторонам ведущих из Рима больших дорог возникли великолепные предместья. Новая стена которую начал строить Аврелиан и которая была окончена в царствование Проба, имела, по общепринятому мнению, около 50 миль в окружности, но по более точным вычислениям не превышала 21 мили. Это было огромное, но наводившее грусть сооружение, так как оно было красноречивым свидетельством упадка монархии. В более счастливые времена римляне полагались на храбрость легионов для обороны пограничных лагерей и никак не предполагали, что им когда-нибудь придется укреплять столицу империи против вторжений варваров. Победа Клавдия над Готами и успехи Аврелиана в войне с Алиманами – уже восстановили прежнее превосходство римского оружия над варварскими народами Севера, а наказание внутренних тиранов и соединение разрозненных частей империи в одно целое были делом второго из этих двух воинственных императоров. Несмотря на то, что он был признан и сенатом, и народом, его владычество не простирало сдалее границ Италии, Африки, Иллирии и Фракии. Галия, Испания и Британия, Египет, Сирия и Малая Азия все еще находились в руках двух мятежников. Из длинного списка узурпаторов только эти двое до сих пор и оставались безнаказанными, а в довершение позора эти два трона были заняты женщинами. В гальских провинциях монархи быстро сменялись одни другими. Суровые добродетели постума послужили лишь к тому, чтобы ускорить его гибель. После того, как он уничтожил одного соперника, провозгласившего себя императором в Майнце, Он не позволил своим войскам грабить мятежные города и на седьмом году своего царствования сделался жертвой их неудовлетворенной алчности. Причина смерти его друга и соправителя Викторина была иного рода. Блестящие способности этого государя были запятнаны его безнравственным поведением, Он прибегал для удовлетворения своих страстей к насилиям, не обращая внимания ни на законы общежития, ни даже на законы любви. Он был убит в Кёльне с говорившимися оскорбленными мужьями, мщение которых было бы более извинительным, если бы они при этом пощадили его невинного сына. После умершвления стольких храбрых государей должно казаться странным, что в течение долгого времени повелевала гордыми гальскими легионами женщина. И еще более странным должно казаться то, что эта женщина была мать несчастного Викторина. С помощью разных хитростей и больших богатств Виктория – успела возвести на престол сначала Мария, а потом Тетрика, и с мужественной твердостью управляла государством от имени этих императоров. И медную, и серебряную, и золотую монету чеканились ее именем. Она приняла титулы Августы и матери лагерей, и ее власть – прекратилась только с ее жизнью, которую, быть может, сократила неблагодарность Тетрика. Когда Тетрик присвоил себе верховную власть по наущению своей честолюбивой покровительницы, он занимал совершенно подходящую к его характеру и образованию должность правителя мирной аквитанской провинции. Он процерствовал четыре или пять лет над Галией, Испанией и Британией, будучи столько же повелителем, сколько и рабом своей вольной армии, которой он боялся и которая его презирала». Храбрость и счастье Аврелиана, наконец, дали Тетрику надежду на скорое освобождение от угнетавшего его тяжелого бремени. Он решился сообщить императору о своем печальном положении и умолял поспешить с освобождением его злополучного соперника. Если бы содержание этой тайной переписки дошло до сведения солдат, Тетрик, вероятно, поплатился бы за это своей жизнью. И во всяком случае он не мог отказаться от господства над Западом, не совершив измены против самого себя. Он сделал вид, будто намерен вести междуусобную войну, вывел свою армию в поле против Аврелиана, расположил ее самым невыгодным образом, сообщил неприятелю план своих действий и в самом начале сражения дезертировал вместе с несколькими избранными друзьями. Хотя мятежные легионы были приведены в расстройство и в смятение неожиданной измены их вождя, они защищались с отчаянной храбростью, пока не были совершенно уничтожены в этой кровавой и достопамятной битве, происходившей подле Шалона в Шампании. Победитель скоро заставил или убедил иррегулярные вспомогательные войска, состоявшие из франков и батавов, обратно перейти за Рейн. Их удаление восстановило общее спокойствие, и власть Аврелиана была признана от стены Антонина до геркулесовых столбов. Еще в царствование Клавдия город Отон осмелился без всякой посторонней помощи восстать против гальских легионов. После семимесячной осады, Легионы взяли приступом и ограбили этот несчастный город, и без того уже опустошенный моровою язвой. Напротив того, Леон оказал Аврелиану упорное сопротивление. История упоминает о наказании Леона, но ничего не говорит о награждении Оттэна.